одержимо, денно и ночно проповедовал необходимость окончательного решения еврейского вопроса. До тех пор, говорил он, пока все евреи в Европе не будут уничтожены, зараза большевизма будет захватывать все новые и новые регионы континента. Гитлер поддержал предложение своего политического советника, балтийского немца Макса фон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 Возглавлял капитан Райнард. Его помощником был активист немецкой народной партии Генрих Мюллер. одного года из крестьян посещает курс на факультете права Холост. Активный противник как коммунистов, так и национал-социалистов, вполне лоялен и верен немецким традициям.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 «Не фальшивка?» Тот снял свои декоративные очки. Действительно, оправа была черепаховая, большая, очень дорогая. Надел свои маленькие в тоненьком золоте. Внимательно прочитал документ. Покачал головой. Усмехнулся чему-то. Удивленно посмотрел на Штирлица.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 Это свидетельствует о реализме и мобильности мышления молодого полицейского агента. Уже в двадцать первом году он, Мюллер, обладал умом политика, то есть человека, исповедующего прагматизм, как Альфу и Омегу поступка. Штирлиц кивнул. «Я продолжу». «О чем?» «В этом же роде?»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 Лицо Мюллера на мгновение собралось с морщинами, резко изменившись. Так, впрочем, было одно лишь мгновение. Он откинулся на спинку удобного топкого кресла,